Издательство Эксмо. Наталья Александрова. Лампа Паладина. «Постой, молодая, красивая!» Я очнулась от того, что в мой локоть вцепилась дородная цыганка в пёстрый шали. Сверкая золотым зубом, она сыпала словами. «Богатая будешь, счастливая будешь, мужа найдешь красивого. Только позолоти мне ручку, все у тебя будет!» Я попыталась вырваться. Но она держала крепко, как бультерьер. Но что это такое? Я оглянулась, вокруг текла толпа, человеческая река. Все спешили по своим делам, и никому не было до меня дела. Но почему эта цыганка выбрала именно меня? Вон вокруг сколько людей, мужчин и женщин, чтобы ей золотить руку. А мне нечем, поищите другую дуру. А зря ты так говоришь, обиженным голосом пробасила цыганка. Нехорошо меня обманывать. Есть у тебя деньги, посмотри. И она хозяйским жестом расстегнула мою сумку. «Да что же это такое?» вскрикнула я, пытаясь защитить сумку и в то же время прижимая локтем пакет с вазой. «Помогите кто-нибудь!» Никто меня не слышал, а цыганка уже запустила руку в сумку и вытащила оттуда монету. Странную монету, которой там не было, которую я никогда прежде не видела. Как же ты говоришь, что у тебя нет денег, когда вот же у тебя целая тетрадрахма. Она продемонстрировала мне монету, на ней был выбит какой-то бородатый мужчина в шлеме с гребнем, а вокруг змеились незнакомые буквы. Тетрадрахма византийского императора Алексея Ангела, значительным тоном сообщила цыганка. Это было какое-то безумие. Я уже перестала понимать, на каком свете нахожусь. Я эту монету себе возьму. Удовлетворенно провозгласила цыганка и опустила монету в бездонный карман. И тут же отпустила меня и растворилась в толпе, как будто ее никогда и не было. Я перевела дыхание. Кажется, все закончилось относительно благополучно. Пакет со злополучной вазой, уникальной, ручной работы, я прижимала к груди. Денег цыганка у меня не вытянула по простой причине. Их у меня не было. У этих цыганок глаз наметанный, сразу, небось, поняла, что кошелек пустой. А та странная монета? Да я ее первый раз видела. Наверняка сама цыганка и подложила ее в мою сумку. Только вот зачем? Я на всякий случай перебрала содержимое сумки. Все вроде на месте. Проездной билет, читательский, расческа, тюбик гигиенической помады. Совершенно непонятная история. А может, ничего этого и не было? Никакой цыганки, никакой старинной монеты. То есть цыганка, наверное, была. А все остальное мне показалось. Говорят же, цыганский гипноз. Главное, ничего не рассказывать маме. Иначе она снова начнет проводить со мной воспитательную работу, как она это называет. Нужно быть внимательной и осторожной, следить за своими вещами, не разговаривать с посторонними людьми на улице, не зевать по сторонам, смотреть под ноги и так далее. Такое слышала я от нее лет с пяти и до сегодняшнего дня. Что ж... Заметила мама, когда я указала ей на этот факт. «Если бы ты выполняла все мои инструкции, я не стала бы тебя воспитывать». Я перехватила поудобнее тяжелый пакет с вазой и свернула в переулок, чтобы сократить путь к дому. Лифт не работал, так что когда я поднялась на шестой этаж, то начала задыхаться. «Странно, обычно я сначала заливаюсь слезами, потом кашляю со всхлипами, а уж потом задыхаюсь». То есть вы поняли, что я страдаю чем-то вроде аллергии. Должна сказать, что аллергия, несмотря на относительную безопасность для здоровья, способна здорово испортить человеку жизнь. Ну, в смысле безопасности. Я не имею в виду, конечно, отек квинки. У меня его, слава богу, никогда не было. А от слез и насморка еще никто не умирал. Но вместе с тем, тот, кто испытал на себе чувство полной беспомощности, когда, к примеру, на собеседовании по поводу работы Вместо того, чтобы отвечать на вопросы, вы начинаете судорожно сморкаться и вытирать влагу, обильно текущую из глаз, и ловите на себе брезгливые взгляды человека, сидящего напротив. И понимаете уже, что собеседование ничего не даст, что вас никуда не возьмут и в лучшем случае не станут хамить. Так вот, тот, кто испытал такое, меня поймет. У нашей двери я принюхалась. Вроде бы ничем не пахнет. Мама знает все мои проблемы и старается не употреблять неизвестные приправы и не покупает новые моющие средства. Нет, нужно немедленно взять себя в руки. Сегодня очень важный вечер. <ф> то есть, что это я? Не то чтобы важный, а радостный для меня, потому что сегодня я увижу Славку. То есть, Славика, Славочку, дорогого моего друга юности. Как официально звучит, друг юности. прямо как в старых фильмах. На самом деле все проще. Мама с Ольгой Павловной, а в детстве я звала ее тетей Олей, дружили еще со школьной скамьи. Вот не понимаю, при чем тут скамья, когда в школе вовсе даже парты. И, соответственно, мы со Славиком тоже общались. То есть общались-то мы втроем. Я, он и Анька. Но Анька старше нас на пять лет, поэтому все время выделывалась и фыркала. поэтому мы со Славиком подписали соглашение, в котором обязались дружить до гроба против Аньки. Она ужасно была вредная. Анька – это моя старшая сестра, точнее, единоутробная, у нас разные отцы. Моя мама два раза была замужем, но все, по ее собственному выражению, неудачно. Сейчас сестра живет отдельно с мужем, и скажу сразу, мне без нее гораздо легче. Все было бы прекрасно, если бы мама, но об этом после. Итак, я перехватила неудобный пакет, поискала в сумке ключи, и тут мама сама открыла дверь, очевидно высмотрела меня в окно. Тебя только за смертью посылать, сердито сказала она. Жду, жду, уже все сроки прошли. Где тебя носит? Пробки, вздохнула я. Весь город стоит. Народу в транспорте ужас сколько. Так меня затолкали. Не жалуйся, строго сказала мама. Женщина, которая с самых первых слов начинает жаловаться, никогда ничего не достигнет в личной жизни. Забыла сказать, что мама моя – женщина увлекающаяся. То есть сама себя она таковой не считает. Она думает, что она волевая, целеустремленная и решительная. Так вот, мама озабочена моим одиночеством. «Как это так?» – говорит она. «Тебе почти тридцать лет, а у тебя никого нет». «Да я в твои годы уже Аню родила!» Но поскольку у нее все же хватает ума не доверять интернету, то она пытается искать по знакомым. Слава богу, мама очень разборчива, так что никого подходящего не подворачивается. В противном случае я уж и не знаю, что делала бы. Знакомых у мамы, конечно, много, хоть она и оставила работу и теперь на пенсии. Но до нее все же дошло, что методы, которые были актуальны в XIX веке, спустя два столетия не работают. Ну, во-первых, я была против хождения в гости к полузнакомым людям, а также против походов в театр и на концерты. Не то чтобы я не люблю театр, но как-то это все... Ну и, конечно, те мужчины, с которыми меня пытались знакомить, мама называла их молодыми людьми, хотя далеко не все они были молодыми, Одному, к примеру, было уже прилично за сорок. Этого пыталась пристроить его сестра, которой он явился жить после развода со второй женой. Так вот, относительно нормальные мужчины, естественно, тоже были против. А те, кто соглашался, оказывались уж такими откровенными козлами, что и не описать. Несмотря на мое активное и упорное сопротивление, маме иногда удавалось меня затащить на такие, с позволения сказать «свидание» не мытьем, так катаньем. Как вы понимаете, ничего из этого не вышло. Мама, однако, не смогла реально взглянуть на вещи, то есть признать, что ничего она не добьется, и оставить дочь в покое. Нет, она решила, что дело во мне и принялась меня воспитывать с новой силой. Энергии у нее было хоть отбавляй, так что спастись от нее можно было только на работе. Там тоже было все непросто, но об этом после. «Принесла?» – осведомилась мама, принимая у меня из рук тяжелый пакет. «Ту самую вазу, о которой я тебе говорила, ничего не перепутала, как всегда». «Сама посмотри». Я наклонилась расшнуровать ботинки, и хорошо, что мама не видела моего лица. «Эта ваза уже мне осточертела. Мама вбила себе в голову. что мы должны подарить ее подруге что-то оригинальное. И приглядела в одной галерее стеклянную вазу авторской ручной работы. То, что это именно ваза, она поняла только из многословных пояснений сотрудницы галереи. На самом деле это было что-то перекрученное, переливающееся и жутко тяжелое. И вот эту красоту я тащила через пол города на общественном транспорте. Чуть руки не вывернула. Мама отнесла пакет на кухню и поставила на стол. Я потащилась за ней. Глядя, как она вынимает из пакета вазу, и я забеспокоилась. Дело в том, что вазу в галерее завернули в плотную коричневую бумагу и проложили внутри чем-то мягким. А то, что находилось в руках у мамы, было завернуто в газеты. Много газет. И все старые, выцветшие и кое-где даже рваные. Душу кольнуло нехорошее предчувствие, но было уже поздно. потому что мама живо размотала газеты и ахнула. И было от чего, поскольку вместо стеклянной вазы — авторская работа, непомерные деньги — на столе лежало что-то вроде помятого кувшина с длинным носиком. Кувшин, если это, конечно, был кувшин, был темный, грязный и, насколько я могу судить, вовсе не стеклянный, а из непонятного, позеленевшего металла. Не помню, говорила я или нет, что кроме аллергии, которая накатывает на меня в самый неподходящий момент, я тугодум. Если выразиться точнее, то я тугодум только в экстренных ситуациях. Вот случится что-нибудь неординарное, и я вместо того, чтобы сразу среагировать, впадаю в ступор. То есть реакция в сложных ситуациях у меня плоховата. В данный момент... Я, как обычно, окаменела на месте и только пялилась на эту жуть, выглядывающую из газет. «Что это?» – страшным голосом спросила мама, повернувшись ко мне всем корпусом. И поскольку я молчала, потому что язык прилип к гортани, мама добавила в голос децибелов. «Что это за гадость, я тебя спрашиваю? Что ты притащила? Отвечай, не стой столбом!» Ну, можно было бы все отрицать, то есть твердить, что понятия не имею, что это, что мне завернули в той галерее, то я и принесла. Время позднее. Галерея закрыта, небось, да нам все равно нужно идти на день рождения. Так что разбирательство автоматически переносится на завтра. А завтра, как говорится в одном фильме, будет завтра. То есть до завтра еще нужно дожить. Но вы не знаете мою маму. Нервы у нее гораздо крепче моих, она не купилась бы на мое отрицание и выбила бы признание минут через двадцать, так что у меня не было шансов. Ты можешь внятно объяснить, что случилось? Теперь мама стояла напротив меня и смотрела прямо в душу, и глаза ее напоминали дуло пистолета. цыганка, неуверенно пробормотала я. Да нет, не может быть, я же все время держала пакет крепко. «Ты?» — тут же взвелась мама. «Да ты голову свою крепко держать не можешь! Но ну какая еще цыганка!» Пришлось рассказать ей все в подробностях. Как меня остановила цыганка, схватила за руку, заговорила зубы, несла какую-то чушь и зачем-то подменила пакет. Но зачем она это сделала, я не понимаю. Наверное, думала, что у меня там в пакете что-то ценное. «А как же?» — вставила мама деревянным голосом. Цыганки они сразу видят, какую дуру легче всего обработать. Вряд ли цыганка посчитала найденную в пакете вазу чем-то ценным, тут же подумала я, но благоразумно промолчала. Мама, между тем, набирала обороты. — Господи! — воскликнула она, театрально воздев руки к потолку. — За какие грехи ты послал мне эту тетеху и растелепу! Ну, взрослая же баба, тридцать лет скоро, а попалась в элементарную ловушку! «Да про этих цыганок я, сколько себя помню, слышала, что как увидишь их, так нужно бежать, ни в какие разговоры с ними не вступать, вообще не останавливаться!» «Ага», — подумала я, — «куда бы я побежала, если вокруг толпа, а цыганка это вцепилась в меня, как клещ?» Но ну, ничего, ничего нельзя доверить!» — горестно прочитала мама. «Но элементарную вещь и то не может сделать!» Нет, нужно было самой съездить в эту галерею. Вот и съездила бы утром, когда народу в транспорте поменьше и забрала бы эту чертову вазу. Тут же подумала я, но вслух, разумеется, ничего не сказала. Удержалась в последний момент. Но мама, очевидно, что-то почувствовала, потому что посмотрела на меня сердито и ушла в свою комнату, хлопнув дверью, бросив напоследок, чтобы я выбросила эту гадость, потому что ей самой и прикасаться к ней противно. Я тяжело вздохнула и подошла к столу с намерением выполнить мамин приказ. Но когда взяла в руки этот странный предмет с носиком, до меня вдруг дошло, что это лампа, старинная медная лампа, такую в мультике про Аладдина я в детстве видела. Туда еще масло наливают, но это-то уж, наверное, светить не может по причине сверхпреклонного возраста. Тем не менее, я не стала выбрасывать лампу, а завернула ее снова в старые газеты и отнесла в свою комнату. А там засунула под диван, в самый дальний угол. А когда вышла, то застала в прихожей маму при полном параде. Она убирала в сумку красивую коробку. — Вот, — сказала она, — все из-за тебя. Теперь придется подарить Ольге духи. Французские. Еще коробка не распечатана. Мне Николай Сергеевич подарил. — Кто такой Николай Сергеевич? — удивилась я. «Ах, неважно, неважно!» – плачущим голосом сказала мама и с грустью посмотрела на духи. Затем повернулась ко мне и сказала, «Имею в виду, ты никуда не пойдешь! Ты наказана!» «Мам, ну что за тон?» – не выдержала я. «Мне же не пять лет, ты еще бы в угол меня поставила!» «А что мне еще остается?» – вздохнула мама. «Если ты ведешь себя, как пятилетний ребенок!» Но собирайся быстрей, я ждать не буду. Тут я представила, как буду носиться по квартире в поисках то одного, то другого, а мама будет подгонять меня, прохаживаясь насчет моей неловкости и неумелости. Накрашусь я кое-как, волосы не успею уложить, ведь у меня же не было целого дня, как у мамы. В общем, платье окажется мятым и некогда будет его гладить, так что я надену брюки и шелковую блузку, от которой у меня почему-то чешется все тело. И все равно мы опоздаем. И тетя Оля, открыв нам дверь, попеняет маме в полголоса. А мама тут же все свалит на меня. Про лампу она, конечно, не станет рассказывать. Скажет, что я долго собиралась. И тетя Оля с трудом скроет удивление, увидев меня в таком виде. Ясно же, что такой прикид соорудить можно минут за десять. Но тем не менее она чмокнет меня в щеку и шепнет, что я настоящая красавица. Все это она говорит при каждой встрече, как говорят ребенку. А потом мы пойдем в комнату, где за столом будет сидеть их обычная компания немолодых людей, которые знают друг друга давно и ничего нового сказать друг другу не могут. В сущности, может быть, им и не надо. Просто встречаются, чтобы посмотреть друг на друга. Но я-то тут при чем? Ах да, Славик. Возможно, нам со Славиком удастся поговорить. Хотя вряд ли. Славик вернулся в наш город недавно, и все эти дамы, несомненно, захотят его расспросить. И вообще, мы не виделись лет десять, так что хорошо бы пообщаться с ним в более спокойной обстановке. — Знаешь, я, пожалуй, не пойду, — нерешительно начала я. — Иди без меня. — Что? — изумилась мама. — Слушай, не время сейчас капризничать. Быстро собирайся, не тяни резину. Она постучала по часикам. Я не пойду, твердо повторила я. Я устала и никуда не хочу идти. Тетя Оля передает меня поздравления. Но «Ну что я ей скажу? Теперь мама растерялась. Ведь она звала тебя специально, чтобы вы пообщались со Славиком. Скажи, что я заболела, умерла и уехала на Дальний Восток. Рявкнула я. Все, вопрос закрыт. Вот сама не ожидала от себя таких слов. Никогда раньше я так с мамой не разговаривала. Очевидно, мама тоже удивилась и не стала меня уговаривать. Она поджала губы, молча влезла в туфли и ушла, не сказав мне ни слова. Я заперла за ней дверь и вернулась в комнату. Делать было решительно нечего, тем более накатила вдруг и правда какая-то усталость, даже лень было поставить чайник. К тому же в душе был неприятный осадок, было стыдно за то, что дала себе обмануть какой-то цыганке. Так что мама и тут права. Я доверчивая растяпа, и больше никто. Чтобы успокоиться, я взяла с полки первую попавшуюся книгу. Это оказался грозовой перевал. Не самое лучшее чтение для успокоения нервов, но лучше, чем ничего. Однако не успела я прочесть и полстраницы, как свет в комнате мигнул и погас. Я вышла в коридор, чтобы проверить предохранители. Вроде все было в порядке. Тогда я на ощупь открыла дверь и выглянула на лестницу. Там было темно, как в преисподней, только снизу доносились ругательства и собачий лай. Значит, дело плохо. Свет погас не только в нашей квартире, но и во всем доме. Выглянув в окно, я убедилась, что света нет и в соседнем корпусе. Свет у нас отключался довольно часто, и на такой случай мы держали в кухонном шкафчике пару свечей. Я заглянула в шкафчик. Свечей не было. Как же так? Я помнила, что покупала их. Небось, мама куда-то их переложила. Но как теперь найдешь в такой темноте? В общем, разбираться нет смысла. Нужно думать, что делать, чтобы не блуждать по темной квартире. Если использовать подсветку телефона, его заряда хватит ненадолго. Ну да, скоро он совсем разрядится. Тут я вспомнила про ту лампу, которую подсунула мне злополучная цыганка. Ведь эта лампа – светильник. Значит, она худо-бедно должна давать свет. Конечно, это каменный век, но лучше хоть такой светильник, чем никакого. Я поставила лампу на стол, достала коробок спичек, чиркнула одну спичку и тут сообразила, что сперва нужно налить в лампу какое-нибудь масло. Интересно, подойдет ли оливковое? Все же я машинально поднесла огонек спички к носику лампы и... О чудо! Фитилек загорелся! и комнату наполнил слабый, колеблющийся свет. По стенам поплыли причудливые тени. В них можно было при некоторой доли фантазии разглядеть лошадей, верблюдов, всадников в блестящих доспехах. В то же время комната наполнилась незнакомым экзотическим ароматом. Ароматом южной ночи, волшебных цветов, дальних странствий. От этого аромата у меня закружилась голова. Я успел еще подумать, что нужно погасить лампу, потому что у меня может быть аллергия на этот странный запах. Но мысль эта уплыла вместе с дымом. Я была уже не в собственной маленькой квартире, а на солнечной летней улице. Мы с мамой садились в рейсовый автобус. Мама что-то мне говорила, но я не слышала слов. Мы вошли через переднюю дверь, и я отчетливо увидела водителя, лысого дядьку с большими волосатыми руками. Перед ним над приборной доской покачивалась подвешенная на шнурке игрушка. Маленький плюшевый медвежонок. Медвежонок в забавной клетчатой шапочке. Почему-то при виде этого медвежонка на меня накатила тяжелая тоска. Тоска и страх. Кадр сменился. Теперь мы ехали в автобусе по пригородному шоссе, под выцветшим от зноя летним небом. Мы сидели на переднем месте, мама всегда говорила, что они самые удобные, на них меньше укачивает. Мама снова что-то мне говорила, но я опять не слышала слов. И смотрела я не на маму, а на водителя. Он одной рукой придерживал руль, а другой прижимал к уху мобильный телефон. И снова на меня накатил тоскливый, удушливый страх. Я перевела взгляд на дорогу и вдруг увидела перед нашим автобусом стремительно приближающуюся фуру. Фура шла по встречной полосе, но вдруг ее резко повело в нашу сторону. Я хотела закричать, но крик застрял в моем горле, фура и автобус неумолимо сближались. И кадр снова сменился. Весь мир был сейчас какой-то странный, неправильный. Небо, то самое выленившее летнее небо, полоскалось где-то внизу, под ногами, а сверху была земля, поросшая рыжей выгоревшей травой. А совсем близко, но тоже наверху, было что-то страшное, кровавое, в чем мое сознание никак не хотело узнавать маму. И еще, еще там раскачивалась игрушка. Маленький плюшевый медвежонок в забавной клетчатой шапочке. Я не слышала звуков, не чувствовала запахов, но вдруг ощутила страшный могильный холод и увидела, как перевернутый автобус охватывают оранжевые языки пламени. Внезапно это видение погасло, Зато вспыхнул свет, привычный теплый свет лампы под розовым абажуром. Я сидела у себя в комнате на диване. Передо мной на столе стояла старая закопченная лампа. Она не горела, видимо, масло кончилось. Свет в квартире был. К счастью, отключение было недолгим, но я все не могла прийти в себя от посетившего меня видения. Что это было? Я видела все так ярко, так отчетливо. Я так явственно ощущала ужас и ледяной холод, холод надвигающейся смерти.